Глава девятая Битва при алтаре трудностью не отличалась. Пет по-прежнему с размеренностью дробильной машины перемалывал подвернувшихся под тяжелую лапу гнолов. Здоровье Мишки в какой-то момент просило до 90%, но постепенно восстановилось до классических 100. Верховный шаман, мини-босс этажа, немного помогичил, но вновь без особого эффекта медведя окутывал то сизый дым, то лиловые молнии. Однако все это фаер-шоу быстро закончилось, когда Мишка прикончил последнего защитника и принялся за самого шамана. Десяток ударов и очередная дохлая тушка семнадцатого уровня распласталась на полу. Динг. Пятнадцатый. За полтора часа шесть уровней. Лепота. Быстренько обобрав раскиданные в художественном беспорядке тела, с интересом склонился над шаманом. Массивный бронзовый ключ и невзрачное серебряное колечко. Поначалу подумал, что ключик квестовый, от одной из клеток. Но нет. Как оказалось, он отпирал замок скрипучих дверей, что вели на второй этаж подземелья. А вот колечко порадовало. «Кольцо знания. Редкость нечастая». «Прочность двадцать из двадцати. Эффект плюс три к интеллекту». Очень мило. Примерил на себя. Барманы тут же подскочил на тридцать единиц. Мазнул взглядом по часам. До возрождения монстров осталось минуты три. На мгновение задумался и решил всё же задержаться, дабы ещё разочек зачистить зал. «Ну да, понравилось мне колечко. Готов все пальцы такими украсить». Легко уселся в позу лотоса прямо на алтаре, где и просидел все шоу одного героя. Мишка победил. Со счетом 90. На этот раз лут удивил. Ключа не было. То ли он просто повторно не падает, то ли сам по себе был нечастой добычей. В последнем случае ключ приобретал какую-то ценность, и его можно будет попробовать продать за денежку малую. А вот кольцо я получил. Только на этот раз другое. Золотое кольцо с сапфиром. Редкость – обычная. Прочность – двадцать из двадцати. Эффект – отсутствует. Просто дорогая безделушка. Я покрутил колечко перед глазами. Так и да, симпатичное. Полюбовавшись, бросил его на дно сумки, где уже перекатывалась хорошая такая горсть бижутерии и камушков. Будет на продажу, либо в подарок знакомым девушкам. Благо их число растет, хотя и зуд в чреслах уже начинает меня потихоньку беспокоить. Тем более, что большинство особ женского пола вокруг – одна крыша другой. Фигуры, как из фитнес-журналов, а из одежды зачастую лишь кружева. Прозрачный шелк, да, немного драгоценностей». Чего стоил один лишь вид стройных эльфиек, лёгкой трусцой бегущих к собственной могилке. Какой-то пляжный забег в бикини. Ох, арт-дизайнеры, чума на оба ваших дома. В принципе, вопрос отношения полов был решаем. Труселя можно снять в своём доме, либо в чужом, но при согласии хозяйки жилища. Дома терпимости тоже никто не отменял. Вообще, секс-досуг в виртуальном пространстве – был более чем популярен. До появления вертмиров четверть интернет-трафика являлась порнотрафом А теперь представьте. Вместо плоских картинок и видео сомнительного качества вы можете спокойно испытать вполне себе реальное эротическое наслаждение самой красивой из девушек, найденной вами в интернете. Это одна из граней успеха верттехнологий. Секс. Зрелища, развлечение, адреналин, помноженные на чувство собственного величия и значимости. Все в одном уникальном продукте. Невероятно, если честно. Так, что-то я зря о девушках подумал. Помотал головой, отгоняя дурные мысли, хлебнул немного чайку, мысленно поблагодарив хозяина трех поросят, и повернул ключ в тяжелой резной двери». Широкая лестница, освещенная чадящими факелами, вела вниз. «Гомонгус, пошли, родной, не топой только!» История повторялась. Монстры стали жарней, начинались уровни этак с 18 и постепенно усиливались по мере приближения к спуску на третий этаж. Через полчаса получил очередное достижение. «Поздравляем! Получено достижение! Бессмертный!» Вам удалось подняться на 10 уровней и ни разу не погибнуть. Награда. Слава. Плюс 500. Внимание! Ваш уровень славы превысил 1000 единиц. И вы достигли первого уровня известности. О вас ходят слухи. Торговцы дружественных фракций удивят вас более низкими ценами. Также вам станут доступны некоторые скрытые квесты. Неплохо. Очень неплохо. Но радость немного портила понимание того факта, что достижение слегка читовые. Если бы не проездной в виде мишки, я бы ещё долго оставался малоизвестным типом. Мысленно пообещал себе поменьше выёживаться и не сильно гордиться полученным статусом. Ещё через несколько минут я получил девятнадцатый уровень и пробился к широкому коридору, ведущему к главному залу этажа. Юмор разработчиков оценил... Спуск на третий этаж находился прямо напротив казармы гнолов Не знаю, была ли это шутка из кино, или данная расстановка монстров привычна для этого помещения, но перед казармами на плацу шло построение. Полтора десятка воинов моего уровня, гнол-вождь, 22-го, и мини-босс этажа, гнол-наместник, 25-го. Основная засада была в том, что монстры стояли практически вплотную друг к другу. Любой группе, пробившейся сюда, придется иметь дело со всей толпой одновременно, и никак иначе. Признаюсь честно, я забеспокоился. 17 монстров на одного, пусть даже очень крутого, Петра. А я даже вмешаться не смогу, не дай бог перетяну агро на себя. Я ведь только номинально одного с ними уровня». Все умения у меня по-прежнему с пятого. Ходячий мешок с невложенными единицами характеристик и талантов. Три единицы таланта должен был получить у Грыма на десятом, а разблокировку новых веток умений только лишь после выбора специализации. Еще 9 единиц накапало за последние уровни, но вкладывать их пока некуда, да и не хочу. Только на трезвую, выспавшуюся голову. Короче, настоящая сила тут одна – «Мой Пет». «А я так, Макивара Ходячая». Отошел подальше, мысленно перекрестил Пета и, выбрав целью наместника, дал команду на атаку. «Гнол Вождь будет следующим. Хочу минимизировать время, которое мой Пет будет находиться под воздействием наиболее сильных противников». Мишка даже при жизни не обладал инстинктом самосохранения. В атаку бросился смело и безрассудно. Практически сразу полоса его жизни начала уменьшаться. 20 секунд и минус 15% хитов понадобились гумунгусу на то, чтобы упокоить наместника. Чуть меньше времени ушло на вождя. И все же гнолов было много. Слишком много. Мишку обступили, били в бока и спину, причем довольно часто пробивая критами. Осталось 10 противников – Едва ли половина жизни. Ещё минута хаотичного боя, и расклад стал семь на сорок. Затем трое на тридцать. Двое. Один. Всё. Я выдохнул. Есть. Отбились, Мишутка. Подошёл к залитому кровью зверю и потрепал его за погрызенные уши. «Ты молодца, гумонгус! Папка тобой гордится!» Посадил Мишку регенерировать. До воскрешения гнолов осталось минуты 3-4. Хоть немного, но Пет восстановится. Заново очистить зал не проблема. Монстры будут появляться в порядке обратном их смерти. Поодиночке. А один на один Мишка кладет их практически без потерь. Пробежался по телам, проверяя добычу. Наличкой поднял около золотого, плюс пяток браслетов и пара камней душ. Лаут стал более интересным. Разнообразие стального оружия, брони и кольчуги с неплохими параметрами защиты, хотя и без дополнительных характеристик. Но все это приходилось оставлять на земле. Скромные показатели силы не позволяли нагружаться хоть чем-нибудь весомым. И так боюсь, что скоро с монстров начнет падать что-то интересное. Но согласно закону подлости, крайне тяжелое. «Тьфу, ты сглазил!» «Гнол-наместник» порадовал массивным ключом, красным браслетом, такой я видел впервые, и тяжелыми, кольчужными перчатками. Идентифицировал предметы. «Красный браслет. Отличительный знак элиты гнолов. Класс предмета. Обычная. Прочность. 25 из 25. Вес. 0,1. Эффект. Броня плюс 5. Сила плюс 1» отлично тут же напялил на себя следующий обязательно наден на другую руку тут тебе и сила и немного брони мне все к столу и даже продавать сразу не буду пока адекватной замены не найду взвесил в руке стальные рукавицы кольчужные перчатки изделия неизвестных мастеров класс предмета нечастая прочность 45 из 45 вес 1,5 а Эффект. Броня плюс 12. Сила плюс 3. Хорошая вещь. Наверняка стоит с десяток золотых. Обязательно берем. В какой-то мере даже неплохо, что некроманты не в состоянии носить тяжелую броню. Иначе оказался бы перед сложной дилеммой. Продавать или оставить себе. Сидящий внутри меня хомяк радостно закопошился. Жизнь налаживалась. Вопрос крыши над головой и наличие пищи насущной. Ведь из сковородки картохи с мясом больше не висел до мечом. Теперь все добытое шло в плюс. На развитие и личную экипировку. А то первый день слегка напряг. Столько мазалил булки, а хватило лишь на поспать да пожрать. Заорал в шаге от меня возродившийся гнол. Тяжелая сабля свистнула над головой. «Твою же мать!» — взвизгнул я в ответ, прячась за спину медведю. Воин еще раз попытался меня достать. Я с трудом уклонился от укола в лицо. Пет вписался и парой ударов перетянул Агра на себя. «Фуф!» Я отполз в условно безопасный угол и, подождав пяток секунд, принялся откачивать жизнь у монстра. «Эк я тормознул, увлекся осмотром трофеев и сам чуть не сложил сотни!» К концу побоища я уже успокоился и сделал себе внушение на внимательность. Результатом боя стал 20-й уровень и чеканные стальные поножи с броней в 15 и модификатором силы на 4 единицы. Похоже, что с наместника падает лишь тяжелая стальная броня. Не моё, однако. А вообще берём, конечно. Тупо на продажу. Зависать тут дальше смысла не было. Впереди ждал нижний уровень подземелья. Опыта там больше, да и добыча получше. Позволив Пету слегка восстановиться, я спустился на последний этаж. Обстановка уже мало напоминала подземелье, Скорее, дворцовый комплекс средней руки. Стены задрапированы гобеленами, кое-какая мебель, огромные чаши с горящим маслом. Кто бы мог подумать, что здесь все так серьезно. Гнул воины сменились гораздо более опасными гвардейцами. В основном встречались сработанные тройки. Два гвардейца плюс сержант, либо кастер. Уровень монстров ожидаемо подрос. Вечер явно переставал быть томным. Легкая прогулка плавно превратилась в забег с препятствиями. Пет все еще был в состоянии выносить всю тройку без особых проблем. Но при этом сам терял треть жизни – Катастрофически не хватало возможности восстанавливать его здоровье. То есть я был уверен, что у некрасов моего уровня такое умение есть, но четко придерживался данного себе слова. Никаких манипуляций со статами во время марафона. Забиться на пару минут в темный угол и после восьми часов боев на коленке решать вопросы вселенского масштаба – нет, не стоит. Цена ошибки слишком велика. Поэтому приходилось изгаляться. Постепенно я приноровился держать одного гвардейца на контроле при помощи рук мертвеца. Пет тем временем разбирался с одним, а то и двумя гнолами, в зависимости от аккуратности пула, а затем добивал подконтрольного. Несколько минут торопливой медитации, и мы продвигались еще на пару десятков метров. «Моей целью был тронный зал. Именно там были самые жирные монстры и самая сладкая добыча. К тому же меня беспокоило полное отсутствие квестовых ключей для клеток с дрову. Это подстегивало в движении вперед и поиски места или монстра, с которого они падают. Еще через полтора часа я сделал 24 четвертый и почти сразу получил очередное достижение – за пятнадцать уровней без единой смерти». «Еще тысяча очков славы в копилку». а Затем вылезло кое-что неожиданное. «Поздравляем! Получено достижение! Неприкасаемый! На протяжении пяти уровней враги ни разу не смогли нанести вам урон! Награда! Слава! Плюс пятьсот!» «Який я молодец! Не подставился ни разу! Повезло! Однозначно!» «Вот только очки славы раздают слишком щедро Это к меня на выходе из подземелья будет ждать городской оркестр с красной ковровой дорожкой. Пошли дальше. Коридоры, комнаты, залы и, конечно же, гнолы, гнолы, гнолы. От этих собачьих рож уже начинает подташнивать. Мне кажется, или от них реально воняет мокрой псиной. От пламени светильников болели глаза. Блеки, пляшущие тени... Легкий дымок, собирающийся под потолком. Начала сказываться накопившаяся усталость. Отыскав безопасную комнату, припарковал в ней Мишку и завалился сам. Полежал минут десять с закрытыми глазами, расслабился и немного пришел в себя. С удовольствием слопал вкуснючий бутер и запил его сладким чаем. «Спасибо за бафы!» Мишка от еды отказался, но вот к чаю явно принюхивался. «Странный такой зомби!» Проинспектировал сумку на предмет чего бы еще такого выбросить, ибо последние пару предметов уже брал в перегруз. Давили к земле семь тысяч медяков, но не бросать же их. Хорошо хоть то, что на третьем этаже монстры стали бросать исключительно серебро. На дне сумки обнаружились солидные залежи камней и душ. Отобрав десяток сильнейших, остальные тупо уничтожил, получив в результате целый мешочек магической пыли». «Крафтовый ингредиент какой-то? Для алхимиков там кузнецов. И же с ними?» «Блин, сменял шило на мыло. Но не бросать же». «Ну все, Петов остановился. Я тоже под речком. Можно идти дальше». Как оказалось, отдыхали мы аккурат в нескольких шагах от тронного зала. Причем вышли к нему со стороны какого-то явно второстепенного прохода. Внимательно осмотрелся. Длинное, ярко освещенное помещение». Пары брутальных гвардейцев, неподвижными статуями, замершие рядом с колоннами, что удерживали каменный свод. У дальней стены трон, на нем гнул король, в окружении многочисленные свиты, стоят не очень плотно. С той позиции, где я оказался, вполне реально таскать не больше двух монстров за раз. Но ну, пошла потеха. Три пары гнолов мы схарчили минут за пять. Я контролировал одного из гвардейцев, аккуратно начитывая руки мертвеца, а его напарника перехватывал Мишка. Все те тридцать секунд, что требовались Пету на убийство монстра, я держал свою цель, привязанной к земле. Гнолу лишь оставалось сыпать проклятиями и бессильно дергаться, пытаясь освободиться от удерживающих его пут. Продвинулись немного вперед, занимая очищенный пятачок последние усилия Остались лишь король, два офицера и жрец. Офицеры выглядели знатно. Закованные по самое «не могу» в тяжелую броню. Парные мечи за спиной. И 28 уровень. Серьезные противники. Однако думаю, что завалить их проблем не станет. Тут важно сохранить побольше жизни Пету. Ведь на медитацию времени немного. А впереди бой с боссом «Подземелья». Бой начал по старой схеме. Контроль ближайшего ко мне офицера. Монстр бессильно дернулся и, выхватив клинки, хрипло зарычал. Второй гвардеец мгновенно развернулся и рванулся к нам. А вот король с жрецом остались на своих местах, инфантильно проигнорировав нападение. Игровая условность, конечно. Агрозона угнула в шагов 7-8, вне этого радиуса можно танцевать на глазах у монстра, демонстрируя при этом неприличные жесты. Впрочем, чем выше уровень противника, тем агрессивней он становится. Некоторые монстры вообще злобны до изумления и чувствуют противника за многие километры на другом конце локации. Атакованные нами офицеры были сильнее своих однопесочников, жизни явно побольше, да и удары наносят значительно чаще. Но разница в 8 уровней сделала свое черное дело. Минута времени, комок нервов, 20% жизни пета, и очередная пара трупов украсила тронный зал. Короткая пауза, потраченная на восстановление и обдумывание тактики предстоящего боя. Какими способностями обладает король, я не знал. Поэтому рисковать и агрить его на себя не буду. Привязать к земле жреца, а пета бросить на короля? Бестолку, жрец-кастер, он и не сходя с места, разотрет меня по полу в мелкую пыль. Придется тупо натравливать мишку, дальше танцевать от ситуации. Выбрал в цели указания жреца. Все же маг, жизни поменьше. Ну и вдруг удастся сбить ему концентрацию, да прервать пару заклинаний. Нечего ему магичить в тепличных условиях. Фас, Мишка, время понеслось вскачь. Стоило Пету пересечь невидимую границу агрозоны, как король мгновенно разрядил в него какое-то умение, снёсшее треть жизни медведю, а затем речитативом принялся начитывать длинное заклинание. Жрец успел всадить в Пета молнию, однако тут же попал под раздачу тяжелых лап. Осыпаемый ударами, Гнол дважды сбивался в касте нового заклятия, но затем сумел все же навесить одно за другим пару проклятий. Я удивленно вытаращил глаза, когда король призвал Гнола зомби в качестве Пета. Он что, некрас? Точнее, судя по тяжелой броне и продемонстрированному умению, явный рыцарь смерти подсветил зомби, Ну да, двадцатый уровень для некраса слишком слабо. Король довесил еще одно проклятие и взялся за двуручный меч. Еще секунд пятнадцать было непонятно, чья берет, но затем на землю рухнул отмучившийся жрец, и дела явно пошли в гору. У медведя оставалось еще сорок процентов жизни, плюс к делу подключился я со своими качалками. Минута активного рубилова, и наступила долгожданная тишина. Метрах в тридцати возродилась первая пара гвардейцев, но какое-то время тут будет безопасно. На следующий круг зачищу только пятёрку у трона. Пету надо дать время восстановиться. А дальше как пойдёт? Зал большой, гвардейцев хватает. Можно таскать по потребности, главное за временем следить. Я вылез из своего угла и, аккуратно переступая через трупы, подошёл к Пету. Жизни у гумунгуса едва оставалась ли десятая часть, вид у него был соответствующий. Пригладил стоящую дыбом шерсть. «Садись, Мишутка, отдыхай, ты умница». Сам я тоже переволновался, поэтому, облегченно выдохнув, рухнул прямо на королевский трон. А что, удобненько так, перетащить бы его к себе в три поросенка. «А неплохо ты их!» — раздался голос прямо над ухом. Я аж подпрыгнул от неожиданности. Из воздуха появилась фигур Роги. «Клоп, ты мудак!» В ответ тот лишь радостно осклабился. «Реально, тебе говорю, я чуть заикой не стал. Ты как здесь оказался, разведчик мелкокалиберный?» Клоп удобно уселся на тело поверженного короля. «Но как?» «Сползал в город, распродался. 16 золотых, между прочим, поднял. Половину тебе могу отдать. Так справедливо будет». А затем назад пошел. Я же видел, что ты онлайн, и явно надолго тут засел. Вот хавчиком закупился. Может, пригодится? Опа! А ведь толковый парнишка. Все просчитал, продумал. Нигде не подставился. Да еще готов поделиться заработком. В надежде на будущую прибыль. Ай да жук! А сюда-то как добрался? Там же двери между уровнями. Клоп достал из-за пазухи отмычки и позвенел ими в воздухе. На первом этаже полчаса замок ковырял. Там, между прочим, механизм несложный, но у меня умение не прокачанное практически, а на втором я, видимо, сразу за тобой прошел. Дверь еще раскрыта была, и казармы пустые. Но свернул куда-то не туда, и час шатался по уровню. Стелс — это скорость низкая. Сюда добрался, ты уже рубишься вовсю, решил не отвлекать. И это правильно. Задумчиво протянул я, прокручивая в голове одну интересную мысль. «Слушай, 16 золотых можешь оставить себе. Я на них изначально не претендовал. Но сделаю тебе вот какое предложение. Хочешь моим сундуком подработать?» «Это как?» «Ну, смотри сам. Сидеть тут планирую еще долго. Добычи будет много. Возьмешь ты себе десяток кусков брони. Да столько же колюще-режущего. И все. Перегруз. Моя идея в другом. Мы тебя поставим вот сюда. Под арочку. За троном». И будем грузить всем, что выпадет из гнулов. И неважно, что сдвинуться с места не сможешь. Главное, что в сумку загрузить можно хоть рояль. Виртуальность у нас или нет? Лимит только по количеству предметов. У тебя сумка на сколько слотов? 100 Базовая? А вот и будем набивать до упора. Эльф все еще тупил. Перехвалил я его, что ли? А как я с этим роялем назад пойду? Экспрессом, к точке возрождения». Дождёшься респауна монстров, снимешь стелс и полетишь домой. А через три часа могилку на кладбище найдёшь. Она там неделю стоять будет, пока не протухнет. Перетаскаешь постепенно шмотки в магазин. Деньги пополам. Идёт? Вместо ответа Рога поднялся и занял под аркой позу, что, как ему казалось, наиболее подходило шкафу. Развёл руки в стороны, распахивая воображаемые створки. Зачем-то открыл рот, видимо, изображая верхнюю полку, и прошамкал. «Дафай, накладывай!»